Глава 115. Несколько недель до начала зимнего семестра Филипп проработал в амбулатории, а в октябре приступил к регулярным занятиям. Он так долго не был в больнице, что теперь его окружали главным образом незнакомые лица. У людей разного возраста мало общего, а почти все его сверстники уже получили диплом. Кое-кто из них уехал, добившись места ординатора или лечащего врача в провинциальных больницах и клиниках. Другие остались в больнице Святого Луки. За два года, которые он не занимался умственным трудом, голова его отдохнула, и Филипп казалось, что теперь он может работать с удвоенной силой. Семейство Ательни радовалось перемене в его судьбе. Он оставил себе несколько вещиц при распродаже дядиного имущества и сделал всем им подарки. Салли он отдал тетину золотую цепочку. Девочка стала уже совсем взрослой. Каждое утро в восемь часов она отправлялась на работу в швейную мастерскую на Риджан-стрит, куда поступила ученицей. Голубые глаза Салли смотрели открытые и прямо. У нее были высокие лопы, густые блестящие волосы. Она была полная, с широкими бедрами и высокой грудью. Отец, любивший поговорить о ее внешности, частенько предостерегал ее, чтобы она не толстела. В ней привлекали здоровая плоть и женственность. У Салли нашлось множество вздыхателей, но она была к ним равнодушна. Казалось, будто она презирает всю эту любовную чушь. Понятно, что молодые люди считали ее неприступной. Салли казалась старше своих лет. Она рано стала помогать матери по дому и в уходе за детьми и усвоила хозяйский тон. Мать говорила, что Салли чересчур своевольна. Она была неразговорчива. Но с годами в ней развилось какое-то сдержанное чувство юмора. Порой она отпускала шутку, показывая, что, несмотря на невозмутимую внешность, умеет посмеяться над своими ближними. Филипп никак не мог наладить с ней тех дружеских и фамильярных отношений, какие установились у него с остальными членами ее обширной семьи. Порой невозмутимость Салли его даже раздражала, в ней было что-то загадочное. Когда Филипп? приподнял ей цепочку. Экспансивный Ательни тут же потребовал, чтобы Салли его за это поцеловала. Но девушка покраснев отошла. И не подумаю, сказала она. Неблагодарная тварь, закричал Ательни. Почему? Не люблю целоваться с мужчинами, сказала Салли. Заметив ее смущение, Филипп, смеясь, отвлек внимание Ательне, что было совсем не трудно. Но, видимо, мать вернулась потом к этому разговору, и, когда Филипп пришел к ним в следующий раз, Салли воспользовалась тем, что они остались вдвоем, и спросила, «Вы небось решили, что я невежа, когда на прошлой неделе не захотела вас поцеловать?» — Ничуть, — засмеялся он. — Не думайте, что это от неблагодарности. Салли покраснела, произнося высокопарную фразу, которую она заранее приготовила. — Мне всегда будет дорог ваш подарок. Я ценю вашу доброту. Филиппу почему-то всегда было трудно с ней разговаривать. Она ловко делала все, за что бралась, но чаще молчала, хотя и не была нелюдимой. В одно из воскресеньев, когда Ательни с женой пошли гулять, а Филипп, которого считали членом семьи, читал в гостиной, вошла Салли и уселась у окна с шитьем. Девочек обшивали дома, и Салли не могла позволить себе роскоши побездельничать даже в воскресенье. Филипп решил, что ей хочется поговорить, и опустил книгу. «Читайте», — сказала она. «Я подумала, что вам скучно одному, и решила с вами посидеть». «Вы самый молчаливый человек, какого я встречал в жизни», — сказал ей Филипп. «Хватит с нас одного любителя поговорить», — сказала она. В ее тоне не было иронии, она просто высказала то, что думала. Но Филипп почувствовал, что отец, увы, больше не был ее героем, как в детстве. Она теперь понимала, что его фантастические речи... Оборотная сторона той безответственности, которая часто заводила семью в тупик. Она сравнивала его патетику со здравым смыслом и практичностью матери. Отцовский темперамент хоть и забавлял ее, но чаще выводил из себя. Филипп смотрел на склонившуюся над шитьем девушку. Сильная, здоровая и уравновешенная. Она, наверное, очень не похожа на других учениц у себя в мастерской, плоскогрудых и малокровных. Милдред тоже страдала малокровием. Вскоре выяснилось, что у Салли появился претендент на ее руку. Она изредка ходила с товарками по мастерской на танцы и познакомилась там с молодым, хорошо обеспеченным инженером-электриком, который был завидным женихом. Как-то раз Салли рассказала матери, что он сделал ей предложение. Что ты ему ответила? М -м -м, я сказала ему, что покуда не испытываю особого желания выходить замуж, за кого бы то ни было. Она помолчала, как бы взвешивая каждое слово. Он так расстроился, что я пригласила его в воскресенье к чаю. Это было событием, о котором Атель не мог только мечтать. Весь день он репетировал для страстки молодого человека роль грозного папаши, насмешив своих детей да и коты. Перед самым приходом жениха Ательни вытащил откуда-то египетскую феску и решил во что бы ни стало ее надеть. «Побойся Бога!» — не увещевала его жена, нарядившаяся в парадное черное бархатное платье, которое обтягивало ее с каждым годом все туже. Ты отобьешь у жениха всякую охоту свататься. Она попыталась сдернуть с него феску, но он ловко ускользнул от нее на своих коротеньких ножках. — Не прикасайся ко мне, женщина. Ничто не заставит меня ее снять. Молодой человек сразу должен понять, что вступает в необычную семью. — Да пусть его мама, — сказала Салли своим ровным, спокойным голосом. Если мистер Дональдсон не поймет, что это шутка, тогда и жалеть о нем нечего. Филиппу казалось, что молодого человека подвергают слишком суровому испытанию. Ательни в коричневой вельветовой куртке, пышном черном галстуке и красной феске мог испугать ничего не подозревавшего инженера-электрика. Когда тот пришел, хозяин приветствовал его с надменной учтивостью испанского гранда, зато миссис Ательни просто и по-домашнему. Все расселись вокруг старинного стола на монастырских стульях с высокими спинками, и миссис Ательни стала разливать чай из сверкающего чайника, который вносил что-то чисто английское и даже сельское в это празднество. Миссис Ательни испекла печенье и поставила на стол сваренный ею джем. Чай здесь в старом доме времен короля Иакова подавался по деревенски, и Филипп находил в этом удивительное очарование. Ательни пришла странная фантазия завести беседу о Византии. Он недавно прочел последние тома упадка и разрушения и трагические воздев указательный Перст поражал жениха скабрёзными похождениями Феодоры и Ирины. Он изливал на гостя потоки напыщенного красноречия и в конец онемевший от смущения молодой человек только изредка кивал головой. Миссис Ательни не обращала внимания на тирады торпа и бесцеремонно прерывала их, предлагая гостю еще чаю или печенье и джема. Филипп наблюдал за Салли. Она сидела потупившись, спокойная, молчаливая и внимательная. Длинные ресницы бросали красивую тень на ее щеки. Трудно было сказать, смешит ее эта сцена. Или же она принимает близко к сердцу злоключение жениха. Взгляд у нее был непроницаемый. Но молодой светловолосый электрик был явно хорош собой. Приятные и правильные черты лица, честные глаза. Высокий рост и хорошая фигура делали его очень привлекательным. Филипп подумал, что они с Салли будут отличной парой, и вдруг мучительно позавидовал счастью, которое их ожидало. Наконец поклонник встал, заявив, что ему пора уходить. Салли тоже поднялась и, не говоря ни слова, проводила его до двери. Когда она вернулась, отец восторженно заявил, «Ну что же, Салли, твой молодой человек очень мил. Мы готовы принять его в лоно семьи. Давайте устроим помолвку, а я сочню свадебный гимн». Салли принялась собирать чайную посуду, она ничего не ответила. Вдруг она кинула быстрый взгляд на Филиппа. «А вам он понравился, мистер Филипп?» Она наотрез отказалась звать его «Дядей Филом», как остальные дети, и не хотела называть его просто «Филипп». «Мне кажется, что из вас получится необыкновенно красивая пара». Она снова метнула на него взгляд, а потом, чуть-чуть порозовев, продолжала убирать со стола. «Мне он показался очень приятным, воспитанным, молодым человеком», — сказала миссис Ательни. Я думаю, что с таким мужем будет счастлива любая девушка. Салли несколько минут помолчала. Филипп смотрел на нее с любопытством. Можно было подумать, что она взвешивает в уме слова матери. Но, с другой стороны, она могла думать и о чем-нибудь совершенно постороннем. «Почему ты не отвечаешь, когда с тобой говорят?» Осведомилась мать не без раздражения. «Мне он показался дурачком». Так ты не собираешься за него выходить? Нет. Ну, не знаю, что тебе еще надо, сказала миссис Ательни, теперь уже с явным огорчением. Он очень приличный молодой человек и может обеспечить тебе хорошую жизнь, а у нас и без тебя хватает ртов. Если тебе выпало такое счастье, грешно им не воспользоваться. Ты, небось, и прислугу могла бы нанять для черной работы. — Филипп еще никогда не слышал, чтобы миссис Ательни так откровенно говорила о том, как трудно им живется. Он понимал, до чего ей хочется, чтобы все дети были обеспечены. — Зря ты меня уговариваешь, — спокойно сказала Салли. — Я не пойду за него замуж. — Ты чёрствая злая девчонка. Ни о ком кроме себя не думаешь. Если хочешь, я могу наняться в прислуги, меня всегда возьмут. Не болтай глупостей. Знаешь ведь, что отец тебе этого никогда не позволит. Филипп поймал взгляд Салли, и ему показалось, что в нем блеснула насмешка. Интересно, что могло ее позабавить в этом разговоре? Нет, она и в самом деле странная девушка.